Глава 6. Когда-то и у нас в родном отделении полиции камер наблюдения не было. А когда их поставили, больше всех возмущались опера. Ветераны утверждали, что начальство раньше больше доверяло людям. А раскрываемость старые времена была почти стопроцентная. пойдет осведомитель, нальют ему рюмочку-другую, и, глядишь, ценные сведения уже получены. А с камерами наблюдения полицейские сами себя бояться начали. Даже бутылку и рюмки в сейфах хранить запретили. Я их слушала и верила, завидовала белой завистью. Я же тоже опер, хоть и молодой. А такие ценные источники информации стали недоступными. Не в подворотни же им разливать. Хотя вряд ли кто со мной бы пить стал. Проще отобрать бутылку и не вспоминать. Но, внезапно оказавшись по другую сторону баррикад, поняла, что камера наблюдения не такая уж и плохая идея. Сегодня они меня точно спасли. Неизвестно, чем бы для меня закончился местный обезьянник. И кто у нас тут его светлость? Уж не господин Ягр собственной персоной. Светлостями раньше звали высших на иерархической лестнице. Герцогов до да князей. Но его квартира, хоть и была шикарной, на княжские покои точно не тянула. Сделала мысленную заметку, что надо бы уточнить. И да, про перстенек не забыть. Любопытство же не порог. А так, возможность оперировать полученными сведениями. Пока я это все обмозговала, в участок буквально ворвался мой работодатель. О чем-то быстро переговорил с мужчинами и подошел ко мне, смиренно сидящий на стульчике с прямой спинкой и потупленными глазками. Руки я для завершения картинки сложила на коленках. «Да, это моя сотрудница», — подтвердил он. «И в будущем прошу любить и жаловать, а не задерживать по каждому пустяку». Вы же знаете, каких клиентов я обслуживаю. Они могут быть очень и очень недовольны каждым промедлением». Дежурные молодой полицейские вытянулись по стойке смирно, придав лицам очень серьезные выражения. Разве что руку козырьку не приложили. Молодой еще после так жалобно на меня посмотрел и бровками поиграл. Я поняла, что он просил не выдавать, что делал мне непристойные предложения. Мол, я же хотел как лучше... Я в ответ лишь махнула рукой «Ладно, будет с тебя». А сама подумала, что таких товарищей лучше держать на крючке. Еще могут пригодиться. Когда мы вышли и сели в экипаж, Антон Павлович вытянул ноги, откинувшись на спинку мягкого дивана, устало провел рукой по лицу и сказал «Рассказывай, горе моя луковое, ты же не хочешь, чтобы я пожалел, что взял тебя на работу». Я вздохнула, изобразила жалостливую мину и все честно и без утайки поведала. Объяснила, что таких родственников, как Виктор Алексеевич, в родительском доме никогда не обсуждали. Вот и решила пересмотреть нашу родословную. Просто из интереса и для выявления, так сказать, возможных новых родственных связей. Ягар смеялся до слез особенно, когда я рассказала, как фолиант помог мне победить воришек. «Анна, такие книги, а кому не помогают?» Подмигнул он, похлопав меня по руке. «Ты точно тайная дочь князя». Да и Стришневы свою родовую фамилию холопам никогда не давали. Поэтому я и спросила, кем ты князю доводишься. В ответ я лишь пожала плечами. Моего отца звали Константин Алексеевич. Я его прекрасно помню и люблю, хотя он ушел из жизни, когда мне было девять лет. Понятно, откуда ветер дует. Кинул мужчина непонятно чему и добавил. Все же, надеюсь, больше в подобные истории ты попадать не будешь. Неужели настолько денег было жалко? Их же берут под залог и всегда возвращают. «Да были бы они у меня эти ваши деньги!» В сердцах возмутилась в ответ, смутилась и отвернулась к окну. «Ты приехала в область без единого золотого в кармане?» Ягор был поражен до глубины души, словно золотые валялись при дорожной пыли, а лентяйка такая прошла мимо и не подняла. Я ничего не ответила, так как обнаружила, что в полу драки оторвала оборку на платье. Расстроилась, что и говорить. Когда платья всего два, начинаешь их ценить и беречь, как зеницу ока. «Антон Павлович, а у вас в доме иголка с ниткой есть?» — спросила у работодателя, переведя тему разговора. «Есть», — подтвердил он. «Я и дела сшиваю. Видела горы бумаг в шкафах. Это твоя будущая работа на первое время». Как я чуть сдержала стон отдельная история только бабушка всегда говорила «Назвался груздем, полезай в кузов». А раз уж стала помощницей детектива, то будь готова и его бумаги шить. Поэтому поинтересовалась. «Это на работе, а в доме, где живете, игла есть?» Я платье порвала. И показала ему дырку на оборке. «Магия никак?» — уточнил мужчина. «Никак!» — вздохнула я. «Если бы я владела такой магией, то и дела бы все перешила на два щелчка пальцев». Раз готова, Хорошо, посмотрю. У меня где-то матушкины швейные принадлежности завалялись. Все же согласился помочь он. В итоге, как только пришли домой, почти сразу принес небольшую резную шкатулку с булавками и прочей мелочью. А передо мной стала дилемма. За что браться в первую очередь? Я могла посмотреть книгу по магии или изучить родословную из или зашить платье. В итоге решила начинать с последнего. Я девушка увлекающаяся. Могу книжкой до утра зачитаться, если она меня затянет. А вот дыра сама себе не зашьет. В шкатулке было воткнуто в специальную подушечку несколько иголок и лежали небольшие шпульки с разноцветными нитками. Выбрала подходящую по оттенку бежевую нить, ставила в иголку и начала шить. Но толком не успела сделать ни одного стежка. Снова скатилась к мыслям. «Как я буду жить в новом мире? Неужели никогда не вернусь домой в родной отдел?» Потом зачем-то вспомнила бабулин домик в деревне и ромашковую лужайку возле дома. А Затем отругала сама себя, что если буду предаваться унынию, то ничего не сделаю и не добьюсь, а от жизни нужно стараться брать все, если ты даже в чужом мире. Собрала волю в кулак и перевела взгляд на дыру. Каково же было мое удивление, когда дыры не обнаружилась? Зато вся левая сторона подола платья была вышита восхитительными ромашками, Словно они были живыми цветами, только что принесенными слуга. От неожиданности я закричала и откинула платье в сторону. Мало ли чего. Буквально через пару секунд ко мне ворвался ягор с наполовину намыленным лицом. В правой руке он держал помазок для пены, а на левом плече висело небольшое полотенце. У нас редко кто такими принадлежностями сейчас уже пользуется. На 23 февраля мы первые два года скидывались с девчонками и дарили парням специальную пену для бритья. Но, как выяснилось позже, основная масса предпочитала электробритвы, а наша пена уходила для их же подруг, чтобы лучше можно было брить ноги и подмышки. Не у всех студенток были деньги на лазерную эпиляцию. Кроме полотенца, голый торс мужчины ничего не скрывало. Ноги и живот, конечно, были спрятаны под низко сидящими брюками. А вот и вверх я могла разглядывать сколько душе угодно. И смотреть там действительно было на что. Вы увидели когда-нибудь артистов балета с обнаженными торсами? По ним можно анатомию изучать. Ни одной же жиринки, лишь сухая мускулатура. Причем не перекачанная, красивая, длинная. Именно такие мышцы считаются наиболее работоспособными. И я тут же успокоилась и зависла, разглядывая хозяина. Вообще, куда это он напревается с вечера? Мужчина же резко затормозил, смешно дернул носом, словно хотел что-то унюхать и уточнил немного хриплым голосом. «Анна, что случилось? Почему вы кричали?» При этом вытер вторую, намыленную сторону лица полотенцем. «Антон Павлович, скажите, а шкатулка вашей матери магическая?» Рискнула поинтересоваться я, стоя в углу возле кресла, на котором сидела до этого. «Насколько я помню, то нет. Почему вы так решили?» — уточнил он. «Вот!» Я и с места не двинулась, а просто ткнула пальцем в сторону платья, валяющегося в углу на полу. Он показал взглядом на платье, мол, подойди и покажи. Я же категорически затрясла головой. Никогда и ни за что. Тогда он сам молча подошел, поднял бедную одежку двумя пальцами, подождал чего-то и развернул, внимательно рассматривая вышивку. Я чего-то не понимаю, перевел взгляд на меня. По-моему, отличная работа. Такая профессиональная вышивка стоит больших денег. Вы не понимаете, возмутилась в ответ. Дело в том, что я этого не вышивала. Мой голос был похож на крик утопающего или заблудившегося в лесу. «В смысле не вышивала?» — не понял он. «Вот так вот! Не вышивала!» Я беспомощно развела руки в стороны и пожала плечами. Тогда Ягор предложил рассказать обо всем подробнее. «Иначе я не вижу сути проблемы», — объяснил свои требования. Я подробно, с толком и с расстановкой рассказала, как взяла иголку, вставила в нее одну бежевую нитку Затем на секунду задумалась, а в итоге получила вот такую прелесть. «Так красиво же!» — удивился сначала он. «Что вас не устраивает?» «Как что?» Я все еще стояла в углу комнаты, прижимая к себе руки, боясь их отпустить вниз. «Вдруг еще где ромашки зацветут?» «Я о таком даже не думала, оно взяло и вылезло! А вдруг еще где-то что-то подобное проявится, например, на ваших брюках!» Антон Павлович сомнением поглядел вниз на коричневые брючины. Потом поднял на меня глаза и уточнил. «А о чем вы задумались после того, как воткнули иголку?» «Я?» — удивилась в ответ на странную постановку вопроса. «Вспоминала бабулин дом и ромашковый лужок рядом?» «Вот и ответ на вопрос!» Мужчина облегченно рассмеялся. «Просто у вас, дорогая моя, похоже, очень редкий и ценный дар вышивальщицы. Вы можете с помощью иголки придавать визуализацию образа, что и есть в вашем мозгу. Поверьте, в сыскном деле это незаменимое качество. О, у меня редкий дар. Я широко улыбнулась. Молодец, Нютка, ты в этом мире, оказывается, чего-то стоишь. Правда, связи я пока не улавливала. Но суть не в этом. Со временем обязательно разберусь. И все же решила уточнить. А дар — это магия такая? «Не совсем», — поморщился Ягор. «Магия — это магия, она одинакова у всех. А вот дар, он индивидуален и встречается крайне редко». «Вам в вашей академии про это разве не рассказывали?» «Нет», — покачала в ответ головой. «Видимо, посчитали, что на такие редкие явления не стоит тратить учебное время. И так в отведенные часы преподаватели еле-еле успели все необходимые для нас материалы излагать». Так жаловался лишь Николай Платонович, профессор, читавший студентам трудовое право. Но дар к труду имеет же непосредственное отношение, или я ошибаюсь? Ягар молчал из-под лобья, разглядывая меня, словно видел впервые. Я же подошла, забрала платье из его рук, буркнув «спасибо» и застыла в ожидании, что гость сейчас же покинет мои покои. Он тоже решил, что дальнейшее нахождение в покоях незамужней девицы может быть рассмотрено неоднозначно, поэтому что-то пробормотал, похожее на спокойной ночи, и вышел, притворив за собой дверь. Не зная, что он подумал в реальности. Просто провела параллель с книжками про Англию девятнадцатого века. В то время чуть остался с барышней наедине, сразу женись, скомпрометировал: А жениться на престарелой сорокалетней барышне он явно не хотел. Хотя я видел мой паспорт и реальный возраст в нем. Но мало ли что, вдруг я там циферки наколдовала. Пардон, вышла.